Эпилог. На второй день после Рождества мы встаем перед самым рассветом и молча идем по дорожке. Ветер слабый, море спокойное, огни домов и яхт медленно исчезают. Лишь редкие фонари бросают на воду золотые отблески. Мы долго пробираемся по мангровым зарослям, следуя деревянным указателям, и, наконец, выходим на простор. Солнце встает. На горизонте появляется тонкая и яркая линия, море поблёскивает серебром, вдали поёт петух. Раз, другой, пахнет цветами. Запах сладкий, немного напоминает сирень. Мы идём по дорожке, петляющей между скалистыми выступами и стволами деревьев. Сворачиваем, и вдруг порыв ветра отбрасывает волосы с моего лица и остужает разгорячённую кожу. Вот это да! Эл улыбается, переводит взгляд на огромную скалу над водой у самого берега. Голова Моргана. Я иду вслед за сестрой по тропинке среди папоротников и кустов с яркими красными и жёлтыми цветами, хватаясь за стволы пальм, потому что спуск становится всё круче. Вот и лагуна, указывает Эл, подходя к самой макушке знаменитой скалы. Я борюсь с нелепым желанием сказать «привет» и касаюсь камня ладонями. Эл снова улыбается. «В первый раз я тоже так сделала. А потом я вижу лагуну. Она прекрасна. Неглубокая бирюзовая вода, чуть темнее у скалы рифов возле устья. Вокруг нее высокие каменные утесы, заросшие густой растительностью. Мы ступаем в прохладную воду, под ногами мягкий песок. «Какая красота, Эл!» «Я прихожу сюда каждый день», — говорит сестра. Именно так я себе все это и представляла. Мы молча стоим в море и смотрим, как серебристый серый горизонт становится золотым. Здесь невероятно тихо и мирно. Я достаю из рюкзачка на плечах Элк картонную коробку с нарисованными розовыми цветами. Мы глядим на нее, потом друг на друга. Впервые со времен детства мы вместе. «Хотела бы я...» — голос меня подводит. «И я...» Эл кивает и кладет ладони поверх моих рук. Мы берем по пригоршне праха и бросаем в чистую голубую воду. Ветерок подхватывает его, кружит и рассеивает по волнам. Постепенно коробка пустеет, небо становится совсем светлым, воздух прогревается. «Прощай, Иона», — говорит Эл. И я знаю, что она слышит мое «прости», которое звучит одновременно с ее возгласом. Мы долго молчим. Наконец Эл убирает коробку в рюкзак и откашливается. «Куда ты теперь?» Я не отвечаю. Понимаю, что она хочет знать. Я думаю о синем просторе неба и океана на Венес-Бич, о готических шпилях и булыжных мостовых Эдинбурга. Ветерок играет моими волосами, они щекочут мне шею и голые плечи. Знаешь, птички под названием великолепной золотистой куре не существует. Эл переводит взгляд на горизонт. Так и слышу мамин голос, которым она нам читала. Низкий, ровный, обнадеживающий. куре расправляет крылышки и улетает далеко-далеко. Садится на новом месте и начинает новую жизнь. Словно прежде ничего и не было. На латыни курре означает бежать. Сестра стоит, сжав губы, и пытается не расспрашивать меня о том, куда я собираюсь податься. Что буду делать? Анна из зелёных мезонинов никогда не была моей любимой книгой, признаюсь я. Больше всего мне нравился мотылёк. Почему? Неважно, сколько раз его ловили и отправляли на каторгу, в сумасшедший дом, в тюрьму или на дальние острова, он всё равно пытался сбежать. Кстати, и на парусном судне с пиратами тоже. Я скучаю по своей яхте. Нерешительно признаётся эл не зная, как я отреагирую. 4 минуты. Нас всегда разделяли четыре минуты, и Бог знает, сколько боли, лжи и страданий. И все же она понимает меня лучше всех на свете. Вовсе не потому, что однажды мы чуть не сплавились воедино, как песок и известняк, этого не произошло, а потому, что наша духовная связь гораздо крепче. Волшебная зеркальная страна научила нас бороться, прятаться, мечтать. Она научила нас спасаться бегством задолго до того, как мы вырвались за пределы ее стен. Я снова смотрю на море. Туда, где солнце поднимается над горизонтом, окрашивая небо и море в кроваво-красный цвет. Место на карте помечено крестиком. Скалы и пляжи, леса и равнины. Тропический рай вместо снежной страны чудес. Вот и окончилась охота за сокровищами зеркальной страны. Я поворачиваюсь к Эл, беру ее за руку. Мы купим другую яхту. Обещаю. И поплывем по Карибскому морю вместе. Она всхлипывает. Я закрываю глаза и в последний раз вспоминаю скрип палубы под ногами, океанскую качку, двадцатиузловый южный ветер в лицо, радостные возгласы наших матросов и крики умирающих врагов, треск дерева, рёв пушек и мушкетонов. Мы чувствовали себя в полной безопасности в разгар самой кровавой битвы. Неважно, насколько громко выл шквальный ветер. Неважно, кто смотрел на нас из зеркала. Мы не покинем друг друга никогда-никогда, думаю я. До тех пор, пока живы. Я сжимаю руку Элл крепче. Слышу давнее эхо её стучащих зубов, когда мы смотрели на залив и кроваво-красный рассвет. Вот бы видела нас мама, вот бы знала она, что всё было не зря. Все страдания, весь ужас, всё тёмное, удивительное и волшебное. Вот бы знала она, что мы добрались до острова, и теперь все вместе. Причём все трое. Навсегда. И хотя вслух я не говорю ничего, Эл смотрит на меня и широко улыбается. В лучах восходящего солнца её лицо кажется золотистым, Она знает. В тот день и началась наша третья жизнь.